Все эти события находили весьма серьезное отражение в дипломатических сношениях наших с Англией. В Екатеринодаре пребывал представитель предобровольческой армии генерал Пуль, в Тифлисе генерал Форстье Уокер, начальник экспедиционного корпуса 27-я и части 13 и 89-й дивизий, оккупировавшего за Кавказье и за Каспий. И насчитывавшего в своих рядах от 15 до 20 тысяч. В подчинении окера находились начальники войск генералы Моллисон, Томпсон и Коллис, в Закаспии, Баку и Батуми. Над пулем и окером стоял генерал Милн, главнокомандующий английскими войсками на востоке, пребывавший в Константинополе. Сменивший Пуля генерал Брикс находившийся в известной связи с генералом Мильным, подчинялся непосредственно английскому военному министру Черчиллю. В этой сложной схеме явственно различались две совершенно несхожие схожие линии английской политики. Екатеринодарская и Тифлийская, Русофильская и Русофобская. Несомненно, это расхождение инсценировано было Лондоном для проведения двойственной политики, задачи преграждения большевистского потока, угрожающего Европе, и закрепления британского экономического влияния в Закавказье. Для меня, однако, также несомненно, что те лица, которые последовательно представляли Англию в Екатеринодаре, генералы Пуль, Брикс и Хольман. Люди большого благородства и солдатской прямоты не были причастны к кривым путям дипломатии, и деятельность их вытекала из искреннего доброжелательства к России, находясь в то же время в полном соответствии с правильно понимаемыми интересами их отечества.